Царь Соломон, вдоволь откормившись и насомневавшись, предложил князю в награду за гостеприимство рассудить всех по совести и в краткий срок. Но выяснилось, судить здесь некого и не за что. Между Адамычами не водилось даже семейных ссор. Все здесь было хорошо и ладно. На своих пашнях они ковырялись едва-едва, а жито перло из земли такое, что стороннему человеку становилось дурно от чего же люди уходят отсюда на иные земли задумался жихарь и вдруг понял от чего баловаться с бревном надоело княже а не надо ли побить кого умоляющего прошел он хозяина не ходит ли вражина вдоль границ вдоль всех границ ходит соглашался князь а переступить их никак не может да вот сам погляди в княжеской светлице лежал на столе земной чертеж Жиха и принц внимательно изучили его. Соседью у прямо прям сказать, были незавидны. Лесные подляни, задиристые наглее, бездумное бонжурие, лихие степняки. Царь Соломон, поглядев на чертеж, ахнул и без слов начал колотить китовраса посохом по спине. Китоврас вяло отбрыкивался и отмахивался хвостом. «Я с тебя за каждый лишний шаг вычту», — приговаривал премудрый. Это же надо, шли в одну сторону, а попали совершенно в другую. Ты забыл, к которому дню нам надо в Иерусалим?» китовраз прогудел в том смысле, что ремен на Обуты и Аргивяне всю жизнь этой дорогой пользуются и всегда попадают куда надо, и что муж жестоковыйный, ложной премудростью часть сам себе ставит припоны. Царь успокоился, отложил посох, развел руками. «Где люди? Где кони?» и закатил глаза добрый у тебя чертеж сказал жихрь князю вот бы срисовать но нет нельзя тогда мы будем знать куда идем а это не по уговору можно ли странствовать без цели удивился князь микромир был он как все адамоччи светловолос до да родин и не склонен никаким странствиям, тем более бесцельным глядя на вас опять наша молодежь не усидит дома пойдет искать иных мест а чего спрашивается ходить у нас никакой род не лишний. — Да, живете крепко, — сказал жихрь. — И чего это вам так боги благоволят? — Так они же все от наших и вышли, — всплеснул руками микромир. Царь Соломон усмехнулся. У него на этот счет имелись свои соображения. — Так оно и было, — продолжал князь. — Однажды вышел грозный витязь световит из дома по малой нужде, поискать себе подвигов. Сошел с крыльца и только что сделал шаг, а нога на землю ступить не может, застыла на полдороги, словно под ней ступенька. Он другой шаг сделал, и другая нога оторвалась от земли. Иной бы плюнул и вернулся в дом досыпать, но не таков был световид. Он еще раз шагнул, еще, а перед ним как бы невидимая лестница. Собрался внизу народ, отговаривает, а он топ да топ... В разные стороны ходили наши богатыри, а вверх еще не случалось. Конечно, кое-кто за ним подался, но только не у всех получилось. А день был ясный-ясный. Ушло их с десяток, как бы не больше. Световид впереди все поднимается и поднимается. Вот уже птицы рядом летают. Обернулся, помахал рукой, потом побежал прыжками и скрылся с глаз». Остальные небоходы тоже попрощались и за ним. Люди, которые внизу, повалились на колени. Дня три прошло. Люди совсем ничего не делали, только в небо смотрели. А был среди нас один старец, который мог на самое солнце глядеть, не мигая, все равно слепой. Но слепой-то слепой, а разглядел на солнце световито. Сердится на кого-то, стражится, кулаком грозит и мечом ужасно помахивает. Потом в ясном небе загрохотал гром, засверкало все, и сверху посыпались неведомые существа. Высоко им довелось падать, в лепешку поразбивались, а по одежкам видно, не наши, и даже головы у некоторых нечеловеческие. Один в кулаке молнию зажал, должно быть, не успел метнуть. Тут мы, Адамычи, догадались, что наши богатыри, всех, кто на небе водится, перебили». С тех пор над нами круглый год светит солнце, и дожди идут только вовремя. Да ведь Световито всякий знает. У него еще прозвище было — Ярила. А Перун — кузнец бывший, а Алеля с Палелей. Царь Соломон закусил губу, живот у него колыхался от внутреннего вежливого смеха. Китовра помянул каких-то космогонию и титономахию. Принц Яртур только мотал головой — Собирался что-то сказать, да так и не собрался. У Жихаря тоже слов не нашлось, боялся обидеть хозяина. Может, все это и правда. Очевидно, то все давно умерли. «Кузнеца Перю особенно жалко», — сказал князь Микромир. «До сих пор ни у кого руки не дойдут коней подковать. Хотя и зачем, земля все равно мягкая». «А если в поход?» — спросил Жихарь. «Мы бы с Артуром взялись всех перековать. Да вы бы нам за это коней парочку». — Не выйдет, — вздохнул князь, — кони наши по заклятию за рубеж не идут, сразу дохнут. Тут и без коней молодежь не удержишь.